Глава четырнадцатая. Мистер Уэнтворт распахнул дверь и впихнул свое стадо в класс, вызвав целую лавину удивленных взглядов и взволнованного шепота. «Извините, мне пришлось похитить этих четверых», сказал мистер Уэнтворт мистеру Крестли, который как раз вел урок у второго «Игрек». «Мы готовили мой кабинет для работы инквизитора». Мистер Крестли поверил ему сразу и безоговорочно. второй «Игрик», судя по лицам, был жестоко разочарован. «Они-то ждали, что всю четверку арестуют, потому что сделали для этого все возможное». «Вас ищет мистер Тауэрс», — в праведном негодовании прошептал Саймон Нерупаму и Чарлзу. «Тебя искала мисс Филлипс», — сообщила Тереза Эстель. Нэн повезло. Мисс Филлипс старалась по возможности не вспоминать о ней. Их не было так долго, что до обеда оставался только кусочек урока. Когда прозвенел звонок, Чарльз и Нерупам быстренько смешались с толпой. Еще не хватало, чтобы их заметил мистер Тауэрс. Но Чарльзу, как водится, не везло. Мистер Тауэрс стоял на посту у входа в столовую. К величайшему облегчению Чарльза им удалось проскользнуть мимо, и мистер Тауэрс не обратил на них ни малейшего внимания. Когда они произнесли благодарственную молитву и сели, Нерупам толкнул Чарльза в бок. За столом директрисы, рядом с миской Дваладр, сидел Крестаманси, учтивый и отрешенный. Все выворачивали шеи, чтобы разглядеть его получше. Пронесся слух, что это инквизитор графства. «А ему палец в рот не клади», — заключил по зрелым размышлении Дэн Смит. Он только с виду такой сонный, чтобы все поверили. Ничтожество, фыркнул Саймон. Пшик, меня ему не запугать. Чарльз тоже вывернул шею. Он понимал, что имеет в виду Саймон, но уже имел возможность убедиться, что отрешенный вид крестомансы действительно, как сказал Ден, весьма и весьма обманчив. Мистер Уэнтворт тоже сидел за столом директрисы. «А где же Брайан?» — подумал Чарльз. «Ему что, обеда вовсе не достанется?» Чарльз повернулся обратно к столу и услышал восхищенный щебет Терезы. «Ой, девочки, какой красивый! Просто супер! У меня от него прямо ноги подкашиваются!» Тут Эстель вскочила и, перегнувшись через стол, грозно уставилась на Терезу. Все опешили. «Тереза мулит!» — объявила Эстель. Я тебе покажу влюбиться в инквизитора. Он мой. Я первый его увидела, и это я его люблю. Только попробуй. Зрелище, разъяренная стель было настолько непривычным, что оцепенели все, вплоть до дежурной. Тереза от потрясения даже не захихикала. И пока все молчали, стало понятно, каким образом Брайан выходит из положения. Чарльз и Нерупам почувствовали, что их расталкивают в стороны невидимые бока. Невидимые локти уперлись им под ребра, невидимое тело втиснулось между ними и уселось на скамью. — А ну делитесь тем, что у вас там в тарелках, — прошептал Брайан. — Надеюсь, не вареная рыба. К счастью, тут как раз подал голос Саймон, и Брайана никто не услышал. А Саймон произнес, насмешливо и недоверчиво. «И чего вы там так долго готовили для этого мистера Пшика?» Все взгляды обратились к ним, и по этим взглядам Нэн сразу стало понятно. Мистеру Уэнтворту никто не поверил. Народ жаждал правды или, по крайней мере, чего-нибудь на нее похожего. «Помогите!» — в панике подумала Нэн. «Ну, провода надо было провести!» — Но гад брякнула она. «Надо было поставить очень яркие лампы, чтобы светить лицо подозреваемым. Это помогает сломить волю». «А не для электрошока, нет?» — с надеждой спросил Дэн. «Ну, наверное, и для него тоже», — согласился Нэн. «Оголенных проводов было довольно много, а потом принесли что-то вроде такого шлема с электродами. Это Чарльз подключал. Он здорово разбирается в электричестве». «А еще что?» — затаил Дэн дыхание. Увлекшись, он сам, того не заметив, напрямую обратился к девчонке. Неслыханное дело. Стены затянули черным. Разошлась Нэн. Это мы с Эстель делали. Тут подали обед. Это была картофельная запеканка. Брайну повезло, потому что взять в руки нож и вилку он бы не решился, а вот Чарзу и Нерупаму нет. Когда с их тарелок начали исчезать большие полукруглые куски, им оставалось лишь возмущенно ворчать. Брайан стянул у каждого по полпорции. Иногда ломтики картошки шлепались на пол, что было совсем уж досадно. «Поаккуратней!» — зашипел Нюрупам. «Чего уже и в рот попасть не можешь!» — сердито прошептал Чарльз. «В рот могу». «Я рук не вижу», — ответил Брайан. Что самый умный Да, попробовал бы сам. Пока они шептались, Нэн противостояла потоку вопросов Дэна. Ей приходилось выдумывать все новые и новые орудия пыток для кабинета мистера Уэнтворта. Да, еще были какие-то штуковины с хромированными винтами, говорила она. Ну да, наверное, ты прав. Тиски для пальцев. Но некоторые довольно большие. Скорее всего, для рук. Или для ног. Пальцами дело не ограничится. Этот инквизитор, по-моему, не из таких. Нерупам пихнул локтем Брайана в невидимый бок. Слыхал? Когда он позовет Дэна, там все должно быть так, как она рассказывает. Ты что, думаешь, совсем я дурак? Ответил Брайан с набитым ртом. Еще на стены всякого понавешали. Наручники там, продолжала Нэн. Ее посетило вдохновение, а воображение казалось несчерпаемым. О том, чтобы остановиться, и речи не было. «Интересно, как в один небольшой кабинет может поместиться все то, что она выдумывала? Пронеслось в голове у Чарльза. «Или хотя бы только то, что запомнил Брайан?» К счастью, Стель, которая глаз не сводила с крестомансией, даже позабыла о еде, отвлекла всеобщее внимание, воскликнув. «Посмотрите!» «Миска-дваладр ест только вилкой, а он и вилкой, и ножом. Какой храбрый!» Тут Нерупам воспользовался случаем заткнуть Нэн рот. Он грозно посмотрел на нее и громко сказал, «Скорее всего, инквизитор после обеда и правда допросит с пристрастием всех нас по очереди». Нерупам хотел всего-навсего предупредить Нэн, но в ответ на его замечание настала тревожная тишина. На удивление многие почему-то потеряли аппетит и не уделили должного внимания пирогу с патокой, который подали после картофельной запеканки. Нерупа и тут воспользовался случаем, взял себе третью, даже четвертую порцию и щедро поделился с Брайаном. Сразу после обеда пришел мистер Уэнтворт и выстроил второй «Y» в алфавитном порядке. Тревожная тишина сменилась с панической. А судя по тому, какие сделались лица у всей школы, паника оказалась заразной. Когда второй «Игрик» с троем покинул столовую, побелели даже старшеклассники. Второй «Игрик» промаршировал вверх и остановился частью в коридоре, частью на лестнице. А мистер Уэнтворд направился к себе в кабинет сообщить крестомансе, что все готово. Те, кто стоял первым, Видели, что матовое стекло в двери стало черным, как ночь. Потом оказалось, что Кристо желает беседовать с ними в порядке обратном алфавитному. Пришлось маршировать вверх-вниз по лестнице и перестроиться так, чтобы Хизер Янг и Рональд Уэст оказались в начале цепочки вместо Деборы Аткинс и Джеффри Бейнса. Это было проделано без малейшего намека, навсегдашнее нытье и ворчание. Даже Чарльз, который был совершенно уверен, что маршируют они исключительно ради того, чтобы дать крестоманте время наколдовать все выдумки Нэн, обнаружил, что подложечку у него посасывает и в голове слегка мутится, а палец нервно елозит по пузырю. У Хизер и Роналда вид от ужаса стал совершенно больной. Дэн Смит, оказавшийся теперь, когда Брайан исчез, Третьим в строю бешено зашептал на ухо Нерупаму. «Что он будет с нами делать?» Нерупам знал об этом не больше Дэна. Он даже не был уверен, что Крестоманси действительно собирается кого-то допрашивать. Он постарался принять загадочный вид и шепнул «Сам увидишь». Дэн побелел, как сливки. Крестоманси уделял всем вовсе неравное время – Хизер пропадала в кабинете целую вечность и вышла оттуда такая же перепуганная, как и вошла. Рональд пробыл там едва ли минуту и показался из-за занавешенной черным двери с явным облегчением. Перегнувшись через Дэна и Нерупама, он сообщил Саймону. «Ерундистика!» «Так я и знал», — высокомерно ответил Саймон. «Тихо!» — гаркнул мистер Уэнтворд. «Следующий — Дэниел Смит». Дэн Смит тоже вернулся довольно скоро, но по его виду все поняли, что ерундистикой дело и не пахнет. Цветом лица он был похож уже не на сливки, а на творог. Нерупам не выходил гораздо дольше, чем ожидали Нэн и Чарльз. За ним последовал Саймон. Снова прошла целая вечность. Во время этой вечности развенел звонок на уроки и послышался обычный топот множества ног. Начался урок, настала тишина. Она тянулась так долго, что пока Саймон не вышел из кабинета, всякий во втором «Игрек» успел почувствовать себя одиноко и потеряно. Наконец Саймон вышел. Он был странного цвета. Он не стал разговаривать со свитой, которая повыскакивала из очереди от желания выяснить, что случилось. Медленно, как лунатик, он подошел к стене и прислонился к ней, уставясь в пространство. От этого, конечно, никому не полегчало. Нэн ломала себе голову над тем, что же там крестоманцы делают с людьми, раз они потом такие выходят. К тому времени, как три девочки, стоявшие по алфавиту между ней и Саймоном, вышли от инквизитора графство еще белее, чем Хизер Янг, Нэн так перепугалась, что ноги перестали ее слушаться. Но наступила ее очередь. Пора идти. Кое-как Нэн просочилась за темную дверь. Внутри она застыла, вытарщив глаза. Похоже, пока второй Игрик маршировал туда-сюда по лестнице, Крестаманси даром времени не терял. Кабинет мистера Уэнтворда был сплошь затянут черной драпировкой, а на паркете лежал черный ковер, который Нэн забыл сочинить. По стенам, тускло мерцая на черном фоне, висели наручники, аркан, гирлянды цепей, всевозможные хлысты и плетка девятихвостка. В углу стояла большая жестяная банка со светящейся этикеткой на палм инкв, графство». Только для пыток. Сам крестомантий едва виднелся за сияющей лампой, от которой Нэн поежилась. как она напоминала свет над операционным столом. Лампа освещала стол мистера Уэнтворда, тоже застеленный черной тканью, а на ней, словно на витрине ювелира, сверкали всяческие тиски и прочие малопривлекательные предметы. Был там и шлем с электродами, а еще пучок оголенных проводов, рассыпавших голубые искры. За ними высилась стопка толстых черных книг. «Ну как? Брайан ничего не забыл?» — спросил темный силуэт Крестоманси. Нэн засмеялась. «Я ничего не говорила про ковер и напалм». «Ковер предложил Брайан, а мне показалось, что в том углу несколько пустовато», — признался Крестоманси. «А это что?» — Нэн показала на стопку черных книг. «Расписание, только замаскированное», — ответил Крестоманси. «А, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Что ж, это, по всей видимости, парламентские акты и свод законов о колдовстве, руководство по пыткам и полевой определитель британских ведьм. Инквизитор без них, как без рук». По его голосу Нэн стало понятно, что он тоже смеется. «Знаете, и хорошо так веселиться, когда там все от страха умирают», — сказала она. «Виноват». Крестоманси обошел стол и вышел на свет. Искрящийся пучок проводов он просто отодвинул рукой. И ничуть его не стукнуло током. И присел на краешек покрытого черным стола, чтобы глаза его оказались вровень с лицом Нэн. «А ведь вы тоже вовсе веселитесь?» — заметил он. «Еще как!» — с вызовом ответила Нэн. «Между прочим, первый раз за все время в этой свинской школе». Кристоманси посмотрел на нее почти встревоженно. «Вам нравится быть ведьмой?» Нэн яростно закивала. «И вам нравится сочинять предметы, описывая их словами? Все эти тиски и тому подобное?» Нэн снова кивнула. «А что вам нравится больше всего?» Тихо спросил Кристоманси. «Быть ведьмой?» Объявила Нэн. «Я от этого...» Ну, чувствую себя очень уверенно. Расскажите, что вы уже успели сочинить в качестве ведьмы, велел Крестоманси. Ну я. Нэн посмотрела в лицо Крестоманси, освещенное с одной стороны лампой, а с другой синеватыми искрами, и поразилась, обнаружив, как мало она успела наколдовать. Все, по правде говоря, сводилось к тому, что она полетала на метле и сделала себе сестель какие-то. нелепые одежки и странноватые жестянки с прорезями. «У меня не было времени», — пролепетала она. Однако у Чарльза Моргана времени было примерно столько же, а судя по тому, что мне о нем рассказывали, он проявил незаурядную изобретательность, — заметил Крестоманси. «Не кажется ли вам, что теперь, когда вы успели побывать ведьмой и обрели уверенность в себе, — вы могли бы предпочесть дар обращения со словом даже способности колдовать. Нэн немного подумала. «Да, наверное», — кивнула она с удивлением, «если бы только нас не заставляли писать эти придурочные дневники». «Хорошо», — ответил Крестоманси. «Думаю, что могу предложить вам великолепную возможность попрактиковаться в словесном повествовании», Не имеющим отношение к дневникам. Я уже говорил вам, что для совмещения этого мира с другим, которому он на самом деле принадлежит, потребуется много магической силы? Когда я пойму, как именно это сделать, мне понадобится помощь каждого, чтобы обуздать всю ту магию, которая наличествует в мире, и таким образом объединить миры. Могу ли я рассчитывать, что вы, когда придет время, сумеете это объяснить? Нэн кивнула. Она была очень польщена, но вместе с тем чувствовала громадную ответственность, что тоже было несказанно приятно. Не успела Нэн сполна насладиться новыми ощущениями, как Крестоманси добавил. «То, что вы предпочитаете дар обращения со словами, весьма удачно. Боюсь, что после грядущих перемен вы перестанете быть ведьмой». Нэн уставился на него. Он не шутил. «Да, я знаю, что вы ведете свой род от архи продолжал Крестоманси, но ведь таланты далеко не всегда наследуются в неизменном виде. Мне представляется, что ваш дар в основном и состоит в создании сущностей путем их описания. И позвольте посоветовать по возможности придерживаться именно этой линии». А теперь назовите любого исторического персонажа. От перемены темы Нэн вздрогнула и заморгала. Э -э, «Христофор Колумб». Понуро выдохнула она. Крестомансий извлек крошечную золотую записную книжечку и отстегнул золотой карандашик. «Не сочтите за труд объяснить мне, кто это?» Попросил он немного беспомощно. «Все-таки поразительно, каких простых вещей крестомансий иногда не знает», подумала Нэн. Она вежливо, как могла, рассказала ему все, что знала о Христофоре Колумбе, а Крестоманси старательно записал это в золотую книжечку. Восхитительно! То дело бормотал он при этом. Живо и образно! В результате, когда Нэн вышла из кабинета, она была наполовину в полном восторге, потому что Крестоманси считал ее способной к словесным описаниям, а наполовину в черной меланхолии, потому что скоро придется перестать быть ведьмой. Приятель Дэна Смита Ланс Осгуд, стоявший в очереди следующим, пытливо вгляделся Нэн в лицо, но никаких выводов сделать не смог. Ланс пробыл в кабинете совсем недолго. Тереза Муллит тоже. Эстель к тому времени успела только подняться на площадку. Она стояла в самом конце очереди. Когда Тереза вышла, Эстель вытянула шею и внимательно посмотрела на Терезу из-за угла. Но никаких признаков влюбленности не обнаружила. Вид у Терезы был озадаченный и надутый. Всякому стало понятно, что Инквизитор обошелся с нею без должной почтительности. Делия как раз шепталась об этом с Хизер, когда в кабинет отправился Чарлз. К этому времени Чарльз уже ни чуточки не боялся. Он убедился, что крестоманси обходятся со всеми так, как они того заслуживают. Оглядев затянутый черным кабинет, он усмехнулся и пальцем прижал очки к переносице, чтобы разглядеть развешанные по стенам орудия. Крестоманси едва виднелся темным силуэтом за яркой лампой и искрящими проводами. «Нравится?» — спросил он. «Неплохо», — одобрил Чарльз. «А Брайан где?» «Тут я», — послышался голос Брайана. Две пары наручников на стене дернулись и зазвенели. «Долго еще? Я уже устал до полного околдунения. А дошли только до Эм. «Зачем он вам?» — поинтересовался Чарльз у крестоманси. Он по-прежнему прижимал очки к переносице, чтобы наградить Брайана первосортным двуствольным взглядом. «На то есть свои причины», — спокойно ответил Крестоманси. От этого спокойствия у Чарльза по спине поползло что-то ледяное и, видимо, смертоносное. «Мне бы хотелось обсудить с вами», — продолжал Крестоманси также спокойно. «Заклятие Саймон говорит». Холод со спины Чарльза распространился по всему телу, обосновавшись, наконец, в животе. Он понял, что разговор вовсе не ограничится шутками, как он надеялся. «А что?» — буркнул он. «Никак не могу понять», — начал Крестоманси мягко, словно бы недоуменно, и еще более убийственно спокойным тоном. «Почему же вы позабыли упомянуть об этом заклятии? Как так вышло, что она ускользнула у вас из памяти?» «Это было как...» оказаться в бочке со льдом. Чарльз попытался растопить лед бравадой. «А чего говорить-то? Это ведь всего-навсего заклятие. Саймон его заслужил, а не Рупам сразу его и расколдовал». «А, ну, раз так, прошу меня извинить», ответил Крестоманси. Подобный сарказм вынести трудно, особенно если знаешь, что все это слышит кто-то вроде Брайана. Чарльз перезарядил орудие и снова дал залп из двух стволов. Однако смотреть на Крестоманси, укрывшегося за лампой, было трудно, поэтому взгляд снова достался Брайну, Точнее, наручником на стене, там, где, скорее всего, находился Брайан. — А что? Это важно? — пробурчал Чарльз. Голос у Крестоманси стал еще более недоуменный. Важно? А как вы думаете, мой юный друг, разве может быть неважным заклятие, способное уничтожить целый мир? Разумеется, вам виднее, но по моим представлениям Саймон был вполне способен сказать какую-нибудь отменную глупость. Ну, например, дважды два – пять. Раз – и вся математика катится в тартарары. А поскольку сосчитать можно что угодно, то в тартарары катится решительно все. Солнце, земля, живые клетки, словом, все. Вероятно, вы выше подобных мелочей, но меня, не знаете ли, заботят. Чарльз злобно вытаращился на наручники, чтобы крестомансий не понял, как ему мерзко. И вдобавок Брайан слышал все до словечка. Но я же не знал. И откуда мне знать-то? Да и Саймон сам допрыгался. Он заслужил. Повезло. думал И «Никто не знает, что следующей его мишенью должен был стать Дэн Смит». «Саймон это заслужил?» удивился Крестоманси. «Нет, безусловно. Саймон очень высокого мнения о своей особе, но...» «Брайан, не откажите мне в любезности рассудить нас. У вас самомнение никак не меньше, чем у Саймона. Скажите, пожалуйста, достойны ли вы...» «Или Саймон подобного могущества?» «Нет!» — послышался обиженный голос Брайана. «Разрушать мир нам ни к чему!» Чарльз похолодел до мозга костей при мысли о том, что он мог наделать. Но сознаваться в этом он не собирался. Нерупам его расколдовал, уперся он. И Саймон ничего не успел. «Кажется, Брайан усвоил этот урок», — заметил Крестоманси. «А вы, Чарльз, увы, нет». что ж вам это позволительно, ведь в этом мире колдовать строго запрещено, и некому было объяснить вам, каковы возможности магии и как ею пользоваться. Но у вас имелись все возможности додуматься до этого самостоятельно, и вы по-прежнему упорно отказываетесь рассуждать логически». Рупам вовсе не расколдовал Саймона, он просто вывернул заклятие наизнанку, Обратил его в собственную противоположность. С тех пор все, что говорит бедный мальчик, оказывается неправдой. Мне пришлось приказать ему молчать. «Что? Бедный мальчик?» — воскликнул Чарльз. «Вам его жалко?» «Мне да, жалко», — послышался голос Брайна. «Если бы я не пошел в медкабинет, я бы и сам его расколдовал. И у меня получилось бы лучше, чем у Пама. «Вот видите, Чарльз», — кивнул Крестоманси, — «даже если не принимать во внимание соображения о добре и зле, вот вам прекрасный пример того, почему не стоит налагать заклятия на людей. Теперь Саймоны все жалеют. А ведь вы и вовсе не к этому стремились, верно?» «Нет», — Чарльз уставился на сумрачно черный ковер под ногами, жалея, что не взялся как следует за Дэна Смита. «Ничего, надо только продумать план. В этот раз все будет как надо». «А да заставьте его снять заклятие Саймона», — предложил Брайан. «Сомневаюсь, что Чарльз в состоянии это сделать», — ответил Крестоманси. «Заклятие ужасающе сильное. По всей видимости, Чарльз обладает способностями не ниже класса кудесника, иначе у него вообще не получилось бы его наложить». Чарльз не поднял глаз от ковра, надеясь, что никто не заметит, какая широкая и польщенная улыбка расплылась по его физиономии. Чтобы снять заклятие Саймона, понадобится стечение целого ряда совершенно особых обстоятельств, продолжал Крестоманси. Для начала нужно, чтобы Чарльз захотел его снять, а он не хочет. Правда, Чарльз не хочу. — отозвался Чарльз. Мысль о том, что Саймону придется молчать до гробовой доски, страшно ему понравилась. Он даже не стал вслушиваться в отчаянную ругань, которой немедленно разразился Брайан. Чарльз вытянул палец на свет и стал любоваться тем, какие затейливые узоры появляются на желтом волдыре в ярком сиянии лампы и мерцании голубых искр. «Наверное?» подумал с Чарзу. он, Чарльз, от рождения нечестив до мозга костей. Крестаманси подождал, когда у Брайана истощатся запасы бранных слов, а потом сказал, «Жаль, что вы так настроены, Чарльз. Когда мы начнем соединять этот мир с тем, которому он принадлежит, нам будет очень кстати ваша помощь. Может, статься вы, передумаете?» «Еще чего?» — фыркнул Чарльз. После того, как вы так давили на меня при Брайане...» И он снова принялся любоваться волдырем. Крестомансий вздохнул. «Вы с Брайаном? Один другого хуже», — заметил он. Мистер Уэнтворд говорил мне, что ученики Ларрдхаус сплошь и рядом вырастали в колдунов и ведьм, однако ему всегда без труда удавалось уговорить их бросить колдовать, пока дело не дошло до вас с Брайаном. Брайну так хочется оказаться в центре внимания, что ради этого он готов пойти на костер. э победился -э -э, Брайн. Брайан. «Ага». Крестоманси давит на Брайана, пытаясь восстановить справедливость, подумал Чарльз. «Познавато. Не стану ему помогать». «Поэтому ему придется или...» «Оказать мне посильную помощь или навсегда остаться невидимым», — сообщил Крестоманси. Он не стал слушать возмущенные вопли перепуганного Брайана и снова повернулся к Чарльзу. «Мне представляется, что вы, Чарльз, таили ненависть ко всему и вся, пока способность колдовать не прорвалась наружу и не сорвала тормоза». «Теперь...» Вам придется или снова затаиться, чтобы избежать костра, или помогать нам. Поскольку ваши магические таланты столь велики, представляется несомненным, что в том, другом мире у вас проявятся не меньшие способности к чему-то другому, а к чему именно, вы быстро поймете. Ну, каков ваш выбор? Утратить колдовские способности? Чарльз прижал пальцем очки к переносице и уставился за завесу яркого света прямо в лицо крестоманси. Кажется, он даже Саймона и Дэна ненавидел далеко не так сильно, как крестоманси. — Я буду волшебником! Вот вам! Туманный силуэт крестоманси за завесой света пожал плечами. Тех, кто ведет себя подобным образом, принято называть... «Злыми колдунами?» «Превосходно!» «Что ж, а сейчас будьте любезны назвать какого-нибудь исторического персонажа». «Джек-потрошитель!» — рявкнул Чарльз. В ярком свете лампы блеснула золотая записная книжечка. «Благодарю вас!» — кивнул Кристоманси. «Пожалуйста, позовите следующего, когда выйдете за дверь». Чарльз повернулся и поплелся к двери, а Брайан снова принялся обзываться. «Брайан», — спокойно сказал Крестоманси, — «я уже предупреждал, что буду вынужден отнять у вас голос, и я это сделаю, если вы скажете еще кому-нибудь хоть слово». «А как же?» — злобно подумал Чарльз. Он распахнул дверь, прикидывая, что такое бы сделать Нэн и Эстель за то, что они вызвали Крестоманси. И лицом к лицу столкнулся с Дели и Мартин. Вид у него, наверное, был устрашающий. Дели побелела. Как ни странно, она с ним заговорила. Но как? спросила она. Ведьманутый кошмар, проорал Чарльз. Он от всей души надеялся, что Кристаманси его слышал.